Это словосочетание рисует в нашем воображении апокалиптические картины, цунами, смывающие целые страны, землетрясения, разрушающие города, небоскребы, складывающиеся, как карточные домики. Такие события заставляют содрогнуться даже самых равнодушных. Практически любой человек, даже неверующий, начинает складывать логическую цепочку и приходит к выводу «это наказание Божье». Но это, в общем-то, и все. Странные картины постепенно выветриваются из памяти, и жизнь продолжает свое обычное течение. И мы нечасто задумываемся о гневающемся Боге. Нам больше нравится думать о Боге, который есть любовь и прощение. Давайте внимательно вслушаемся в наши проповеди, стихи и песни. Большинство из них именно о таком Боге. Ведь сегодня в большинстве наших проповедей, стихов и песен говорится именно о таком Боге, любящем и всепрощающем. Наши дома молитвы украшены цитатами на темы любви и принятия. Божий гнев не самая популярная тема для проповеди, беседы или общения. Но, тем не менее, Писание наряду с любящим Богом показывает его и гневающимся. Ради справедливости стоит отметить, что указаний на Бога, который есть любовь, все-таки больше, но гнев — это тоже часть Божьего характера. Божий гнев — это логическое продолжение его справедливости. Мы живем в несправедливом мире, где зачастую торжествует зло. Это только в сказках, добро всегда побеждает, в жизни не все так просто. И мы страдаем от этой несправедливости, особенно когда кто-то нам причиняет боль. Именно в такие моменты мы страстно хотим, чтобы зло было наказано и восторжествовала справедливость. А Божий гнев — это и есть торжество его божественной справедливости. Понятно, что Божий гнев не таков, как человеческий. Человеческий гнев, как и его природа, греховен. Поэтому в послании к Галатам он перечисляется среди дел плоти. Мы читаем в пятой главе этого послания стихи 19-20. Дела плоти известны, они суть, дальше идет перечисление, и одно из дел плоти ⁇ это гнев. Потому что в нас, с одной стороны, это реакция на зло и несправедливость, а с другой наши эмоции, чувства. Так как Бог... Праведен и гнев его также праведен, потому что Божий гнев – это не только эмоции и чувства, Божий гнев – это качество его характера, это его святое отношение к греху. Грех вызывает гнев Божий, Божий гнев, в отличие от нашего, творит Божью правду. По отношению ко гневу Божью мы, христиане, способны на две самые распространенные ошибки. Первая из них — это часто, если не всегда, мы готовы принимать за Божий гнев то, что им, то есть этим гневом, не является. Например, мы можем принять за него Божье наказание, и сами, делая грехи, стараемся его избежать. И наоборот, делающим грехи... И наоборот, делающим грехи, тем, кто неправильно поступает, мы пророчим, Бог тебя покарает, будучи уверены, что это и есть гнев Божий. Но наказание Божье — это следствие не его гнева, а его любви. Мы читаем в послании к евреям, 12 главе, «Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Для нас это нелюбимый стих. И нелюбимая тема, потому что она о наказании говорит. Но как раз-таки наказание, пришедшее в нашу жизнь, и есть признак того, что Бог на нас не гневается. Даже наоборот, очень даже любит. Так как, согласно Библии, нет ни одного праведного, а все совратились, то грехи есть у каждого из нас. А раз так, значит и наказание Божье должно присутствовать в нашей жизни». Об этом пишет Петр в своем первом послании, 1 Петра 4.17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия, и когда оно приходит в нашу жизнь, это Божье наказание, мы начинаем страдать от того, что оно пришло». Автор послания к евреям понимал это и продолжал эту мысль так. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью» 12 глава, 11 стих. И вот здесь главное слово, это слово «кажется» не является печалью, а «кажется» печалью. Ведь по большому счету мы должны радоваться, что оно пришло, потому что именно оно говорит нам, что мы дети Божьи. Бог наказывает Своих, точно так же, как поступали наши родители, нас наказывали, а чужих детей, с которыми мы вместе хулиганили, отправляют во Своясе. Наказание говорит, что Богу не безразлично, что происходит в нашей жизни, что Бог не согласен с нашими грехами, с нашими уродливыми чертами характера, с нашим несовершенством. Наказание говорит, что у нас есть возможность исправиться, что наш Небесный Отец воспитывает нас. Чем еще Божье наказание отличается от Божьего гнева? Бог, даже наказывая нас, все равно не оставляет наедине со своей болью и переживаниями. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай, ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их. Он поражает, и Его же руки врачуют. Эти прекрасные слова находим мы в книге Иова, в 5 главе, в 18 стихе. Заботливые руки нашего Небесного Отца способны не только, так сказать, шлепать нас, но Божьи руки также нежно гладят нас по голове. Бог утешает нас в наших скорбях, которые пришли к нам в результате наших грехов. Что могут делать люди, когда мы получаем по заслугам? Они злорадствуют и говорят, так тебе и надо, ты этого заслужил. Бог так не поступает. Он, наказав, принимает обратно, прижимает к своей груди и утирает наши слезы. Получив свою порцию наказания, мы смело можем идти к нему за утешением, с твердой верой, что мы его обретем. И мы, ошибившись уже один раз, приняв за Божий гнев то, что им не является, можем ошибиться и во второй раз. Но на этот раз наша ошибка может стать роковой, фатальной. Мы можем принять за Божье расположение то, что на самом деле является Божьим гневом. Это его молчание. Бог никогда не согласится с грехом. Перед Ним невозможно оправдать никакой грех. Но Он может замолчать и позволить человеку все глубже погружаться в грех. Ключевыми местами для правильного понимания Божьего гнева является первая глава послания к римлянам. Вот 24 стих. Здесь написано «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Стих 26. Потому предал их Бог постыдным страстям. 28. То и предал их Бог превратному уму. Другими словами, человек делает грех, не кается, не обращает внимания на все уговоры, предупреждения, и вот тогда Бог делает самое страшное: Он отдает человека во власть своего греха. Небеса замолкают. Человек остается наедине с самим собой, со своими грехами. Сил а самое главное, желания справиться с ними у человека нет, и его жизнью начинает управлять грехи. Иногда это бывает в неприглядной форме, как алкоголизм или наркомания, иногда во внешне приличной, как, например, серебролюбие или гордость. Но всегда человек становится пленником своего греха, в узах греха своего он содержится, как говорится в книге Притчей в 22 главе. В этом же ряду находится и такой специфический грех, как половая распущенность. Люди хвалятся этим, кто сколько, так сказать, побед одержал над противоположным полом, они стремятся к этому. А это прямое указание на то, что Бог гневается на человека. «Глубокая пропасть», написана «уста блудниц», «на кого прогневается Господь, тот упадет туда». Притчи 22.14. То есть причинно-следственная связь следующая. На человека прогневался Бог, и человек впал в грех блуда. Не наоборот. Итак, Божий гнев — это его молчание. Именно из-за такого положения вещей под солнцем наш мир кажется несправедливым. «Не только простые христиане, но и известнейшие богословы всех времен размышляли над этой проблемой. Злые люди благоденствуют, и нам с этим согласиться очень трудно. Видя благоденствие нечестивых, ибо им не от страданий до смерти их, и крепки силы их», вспоминаем мы слова Асафа в 72-м псалме. Это не просто слова размышления одного из авторов псалмов, это крик души, это вопль. Чтобы его понять, нужно прочитать весь 72-й Псалом. Это несколько горьких вопросов Богу о несовершенстве нашего мира. Почему Бог не наказывает грешников? Почему они, вопреки всему, живут хорошо? Где эта справедливость? Кажется, что Бог заснул, ничего не видит. Но это далеко не так. Это совершенно не значит, что Бог забыл о таких людях, не замечает их грехов и что «так будет всегда». Как бы нам ни казалось, Бог наблюдает за жизнью всех людей, и от Него не ускользнет никакая мелочь. Гнев Божий в жизни такого человека — это сбор грехов на день гнева. Мы читаем в послании к римлянам 2 глава 5 стих. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». Итак, Бог справедлив. В этом предстоит убедиться всем людям. Каждому человеку предстоит встретиться с Ним, и если вы являетесь христианином, то во время этой встречи все случится как в сказке, в которую мы все верили в детстве и исполнение которой жаждали во взрослой жизни. Зло в действительности будет наказано, а добро восторжествует. Наши глаза собственные увидят это. Явится Божий гнев. Божьи противники, кто жил и не верил в Него или называл себя христианином и грешил, получат гнев Божий. Вот как автор 72 Псалма заканчивает свое произведение. Это 18 стих. Так говорит он: На скользких путях поставил ты их и не свергнешь их в пропасти. Все те, кто так поступал, все, кому ничего не было за их бесчинство во время их жизни, закончат очень плохо. В конце времен, когда Бог будет судить грешный мир, Праведники, верующие люди, христиане, получат от Бога заключительную часть своего спасения — избавление от его грядущего гнева. В Первом Послании Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих, мы читаем об Иисусе, избавляющем нас от грядущего гнева. Иисус уже избавил нас от Него, но это еще не произошло, это с нами случится в будущем. Слава Богу за это великое избавление! Дякую за перегляд!